330. Июль 5. -е. Мир, высший во всех своих аспектах, выражается красотою и приближена к нему через красоту. Осколки ее можно усматривать и наблюдать в мире земном и мирах промежуточных, но не в низших слоях астрала, где все характеризуется безобразием. Красота и безобразие — антиподы. Полоса света и тьмы. Прекрасный есть путь к свету, спасение через красоту. Ее можно часто наблюдать в природе. Луга, леса, реки, озера, горы, моря, снега — все красиво. Цветы, травы, особенно цветы, являются бою лик красоты. Прекрасному служит искусство. Через искусство имеете свет. Служитель прекрасного есть служитель света. Крохи красоты можно собирать и в жизни обычной. Можно стремиться окружать себя красотою. Богатство и роскошь — не красота. Жизнь нового мира будет строиться красотой, пока не войдет она во все стороны жизни. Если отсутствие красоты есть отсутствие света, то можно представить себе, насколько нуждается она в утверждении в жизни. Современная одежда далека от красоты. Пропадание темных и серых тонов создает диссонансы. В природе осенние и весенние краски различны. Осенние цвета, цвета смерти, увядания, весенние возрождения и жизнь. Цвета и оттенки одежды можно брать у природы. И не только для одежды, но и всего обихода, всей жизни, всего, что окружает человек. Брачные, серые, темные, каменные дома ящики должны совершенно со сцену уйти. Красота войдет в жизнь во все ее сферы и станет тогда жизненною. Красота мыслей, чувства и эмоций, особенно светоносна. Ею строится жизнь, и ею будут строиться взаимоотношения между людьми. Будет время, не будет ни грязи, ни дыма, ни ссора в просторных и чистых и светлых, украшенных цветами и произведениями искусства в помещениях, преображенных заводов и фабрик. Все будет отмечено печатью себе красоты, и прежде всего человек, и не столько внешне, сколько внутренне. С внутренней красотою со временем придет и внешне. И даже здоровье есть не что иное, как равновесие или гармония, то есть красота тела. И не надо быть красавцем, чтобы лицо было привлекательным и озарялось внутренней красотой. Будущее овеяно красотою и будет построено на основе прекрасно.